Император насмешливо выразил готовность принять от шаха долговое обязательство, написав «Если ты просишь взаймы, я тебе пошлю. Если же по обычаю, то я не пренебрегу войсками рамейскими, занятыми войной с Исаврами, для того, чтобы быть помощью персам». Это было воспринято как оскорблением. В Константинополе знали, что для Кавада кампания против эфтолитов была в каком-то смысле личным делом, поскольку отец Шаха Перос пал в сражении с ними. Кавад в ответ двинул одну армию в Армению и быстро захватил Феодосиополь, Эрзерум, а затем Мартирополь. Второе войско во главе с арабским царем династии Лахмидов Нуманом, Аманом вторглось в Месопотамию, собрало там огромную добычу и многочисленный полон. Осенью персы подступили к важной крепости Амиде, Диар-Бекир, и начали ее осаду. Крепость сражалась, но в январе 503 года после нескольких штурмов и отчаянных уличных боев перешла в руки врага. Оборона Амида задержала продвижение неприятеля вглубь страны и позволила византийцам собраться с силами. Кавад в свою очередь, не мог двигаться дальше из-за больших потерь и пытался договориться с ромеями, но Анастасий решил продолжить войну. Весной 503 года кампанию против персов начал Ариавин, сын Дагалайфа. Затем командование принял Патрикий Келлер. В 506 году разгромленный Кават согласился на семилетнее перемирие, хотя ежегодная выплата в размере 550 либр золота была возобновлена да и удерживаемую до последнего Амиду персы вернули за выкуп еще в тысячу либр. Примечание Ужасы, которые пришлось пережить Амидянам из-за голода во время осады, описал Иешу Стелит, хроника Иешу Стелита. Конец примечания Юстин принял участие в этой войне, будучи комитом военных дел «Комес Реи Милитарис». По окончании войны римляне возвели на персидской границе новый укрепленный город Анастасиополь, Дару. Император распорядился платить рабочим и начальникам в несколько раз больше обычного, и люди работали весьма усердно. Примечание. Рабочий получал в день 4 кератия, то есть шестую часть солида. Это в четверо больше обычного. Рабочий со слом 8 кератиев. Конец примечания. В итоге за считанные месяцы были построены не только стены, но и водопроводы, цистерны для воды, общественные здания, в том числе бани и церкви. Руководил строительством местный епископ Фома, а на стати вообще строил достаточно много. Он возвел во всех городах римского государства различные общественные здания, оборонительные стены и водопроводы, очистил гавани и построил с фундамента общественные бани, а также многое другое каждому городу предоставил. повествовал хронист Иоанн Малала. Примечание. В противоположность этой характеристике Курбатов, ссылаясь на данные археологии, полагает, что объемы строительства при Анастасии снизились. Конец примечания. Учитывая условия, в которых находилась империя рубежа V-VI веков, это было немалым достижением. По велению императора оборона Константинополя была усилена длинной стеной, укреплением, протянувшимся на полсотни километров от Черного до Мраморного моря по полуострову, на котором стояла столица. Петр Савватий внимательно слушал рассказы о стройках Анастасия и наверняка взял на заметку его методы. Во всяком случае, нечто похожее Юстиниан позднее применит при сооружении собора Святой Софии в Константинополе. Тем временем на Западе происходили столкновения между имперскими войсками и Теодорихом. В 505 году комит Теодориха Пицем и вошт Гипидов Мунт нанесли поражение магистру войск Иллирика Савиниану, после чего Сирмий, на который претендовал Анастасий, перешел Готам. Соседняя дардания опять не пострадала. Через три года. Эскадра из Константинополя совершила набег на Тарент. Византийцы воспринимали Италию, формально находившуюся под властью Анастасия, как землю врага, которую можно невозбранно грабить. Они принесли Цезарю Анастасию позорную победу, которую римляне одержали над римлянами с пиратской дерзостью. Возмущался хронист Марцелин комит. Теодорих же старался не усугублять противостояние с Константинополем и отправил на восток письмо, выдержанное в самом подобострастном стиле. Оно дошло до нас в изложении одного из последних античных писателей Флавия Магна Кассиадора. «Всемилостивейший император, нам следует стремиться к охранению мира». Тем более, что у нас нет и поводов к вражде. Мир – вожделенное благо для всякого государства. В нем преуспевают народы, им и охраняются интересы государств. Мир воспитывает изящное искусство, умножает род людской, дает обилие средств, улучшает нравы. Кто не ценит мира, тот выдает себя непонимающим таких прекрасных вещей. Поэтому вашему могуществу и чести вполне соответствует, чтобы я искал единение с вами, пользуясь доселе вашей любовью, ибо вы составляете собой лучшее украшение всех царств, спасительную охрану всего мира. На вас по справедливости с благоговением взирают прочие государи, признавая вашей власти нечто чрезвычайное. В особенности же я, божьей помощью, восприявший уроки в вашей империи относительно способов справедливого управления римлянами. Наше королевство есть ваше подобие, форма прекрасного образца, экземпляр единственной империи. Насколько мы подражаем вам, настолько превосходим другие народы. Часто вы увещевали меня любить сенат, соблюдать законы императоров, соединить разрозненные члены Италии. Как же вы допустите не участвовать в священном мире того, кого желаете соблюсти в ваших обычаях? И уважение к достопочтенному Риму не может быть совместимо с мыслью о разделении того, что соединено общностью имени. Верим что вы не допустите, чтобы существовал какой-либо повод к несогласию между двумя республиками, которые всегда составляли одно целое при древних царях. Они не только должны быть соединены между собой возвышенной любовью, но и взаимно оказывать одна другой поддержку. Да будет всегда одна мысль об единой римской Империи. Примечание. Будучи квестором священного дворца, Кассиадор, скорее всего, и являлся автором текста. Конец примечания. Теодорих стремился удержать Анастасия от активных действий, поскольку не хотел лишних проблем. Положение завоевателей в Италии без того было не очень стабильным, поскольку старая римская аристократия – как и православное население в целом, в штыки восприняла владычество ориан-готов и находилась с ними в состоянии непрекращающейся политической борьбы. В этой ситуации готы были очень заинтересованы в поддержке со стороны Византии, а монофиситствующий Анастасий конфликтовал по вопросам веры с римской церковью. Верхушка которая формировалась как раз из рядов местной аристократии. С северо-запада государству Теодориха угрожали франки. И, скорее всего, не случайно Анастасий прислал грамоту о консульском сане королю франков Хлодвигу. Примечание. Имя Хлодвига не было внесено в официальные списки, но он, подобно настоящим консулам, устроил торжественный выезд в туре бросая народу монеты конец примечания внутренняя политика Анастасии была активна и сопровождалась реформами одни себя оправдали другие привели к негативным последствиям исправлять которые пришлось уже юстиниану но в целом если сравнивать Анастасия с другими императорами V века Его действия оказались гораздо более продуманными, взаимосвязанными и направлены на упорядочение государственных дел. Крайние сроки сбора налогов были установлены жестко – 1 января, 1 мая и 31 августа. Усилена отчетность чиновников как мера борьбы с коррупцией. Император пытался оптимизировать бюджетные расходы, налоговую политику. Именно он припоручил сбор налогов виндикам, сняв эту обременительную обязанность с Куриалов. Придя к власти, Юстиниан это новшество отменит. Следил за предоставлением освобождения от подати жителям местностей, пострадавших от стихийных бедствий или войн. В отличие от предшественника, практиковавшего продажу должностей, Анастасий этого избегал. Он контролировал деятельность судей в том смысле, что боролся с продажными приговорами. Анастасий отменил очень тягостный для населения налог хрисаргир, платившийся в монете с каждого, кто занимался каким-либо ремеслом а взамен сделал денежной аннону налог, ранее взимавшийся в натуральном виде, и стал применять синону, закупку продовольствия по фиксированным, назначенным государством ценам. Впрочем, отмена налога не всегда облегчала жизнь народу. Хронист Иешу стилит очень подробно описывал, как, несмотря на отмену податей, Население все равно страдало от самоуправства размещенных на постой войск, которые грабили, объедали, а случалось и убивали жителей. Это, разумеется, лишь один пример, но вряд ли готские федераты где-нибудь во Афракии вели себя иначе, нежели в сирийской Эдессе. Так как с первого дня, как они прибыли, они ели не свое, они стали жадны в пище и питье. Те из них, которые пировали наверху домов, выходили ночью, оглушенные множеством вина. Они шагали, бросались в пустоту и в злой кончине покидали жизнь. Иные сидели и напивались, впадали в сон, падали с высоты домов и умирали на месте. Другие умирали в своих постелях от объедения. Иные кипящую воду плескали в уши тех, которые им прислуживали из-за малого проступка. Другие приходили в сад, чтобы собрать зелень, и если садовник вставал, чтобы запретить им брать, они поражали его насмерть стрелой, а кровь его оставалась безнаказанной. Когда возрастала их злоба и не было никого, кто бы их удержал, охваченные гневом, они убивали друг друга, так как те, у кого они жили – обращались с ними с большой осторожностью и делали все это по их желанию, чтобы не дать им возможности причинять зло. Что среди них были такие, которые жили упорядоченно, не может быть скрыто от твоего ведения, потому что не могло быть, чтобы в столь большом, как это, войске не встретились бы и такие. Злые деяния возросли до того, что и среди эдеситов те, кто были дерзки, сделали нечто недолжное. Ропот против магистра они записали в хартиях и в общественных местах города вывесили их тайком. Когда магистр Келлер об этом услыхал, он не разгневался, хотя и мог, не разыскивал того, кто это сделал, и городу не захотел причинить никакого зла по своей мягкости но приложил большое старание, чтобы скорее и короче покинуть Эдессу. Примечание. Хроника Иешу Стелита. Конец примечания. В 498 году произошла денежная реформа. Серебряным и золотым добавилась медная монета нового образца. Фолис номиналом 40 нумиев. Примечание Это позволило по подсчетам Серова сэкономить около 100 тонн бронзы Или чуть более 200 фунтов золота То есть почти ничего Но следует отметить, что идея крупного Фоллиса была несомненно удачной О колебаниях вес этой монеты смотри Шувалов 2015 год Конец примечания Сначала он был относительно легким, около 10 граммов, но затем потяжелел примерно вдвое. Этот тип монеты с обозначением номинала на оборотной стороне 40 nummii в буквой «м» по-гречески или римскими цифрами продержался несколько веков. Прокопий в «Тайной истории» сообщает, что ко времени смерти Анастасия Фиск накопил 320 тысяч фунтов золота. Почти 105 тонн. Примечание. Тайная история Прокопий. Войны. Серов подвергает это сообщение сомнению, оценивая золотой запас казны в 30-60 тысяч либр золота и полагая, что Прокопий привел сведения не о золоте, а обо всех активах ФИСКа. Но если все же 105 тонн – много это или мало? Согласно официальным данным Всемирного Золотого Совета на март 2018 года, это даже больше, чем золотой запас таких стран, как Корея, Румыния или Польша. Для сравнения, золотой запас России – наша страна считается одним из лидеров по золотому запасу – составлял на март 2018 года 1857,7 тонн, а, например, примерно десятью годами ранее он был чуть более 400 тонн. Однако такое лобовое сопоставление не очень корректно. Суммарное количество золота, добытое человеком к шестому столетию, было несопоставимо меньше количества, которое мы располагаем сейчас. Если Прокопий не преувеличивал или не прибавлял к реально собранному золоту стоимость других государственных активов, например, запасов продуктов или оружия, собранные Анастасием средства были по тем временам гигантскими. Конец примечания. Российский исследователь Сиров отметил одну интересную особенность. Авторы кодекса Юстиниана О нем будет сказано в свое время. Среди бесчисленного множества императорских конституций старался не отбирать для кодификации законы Анастасия. Возможно, это было вызвано ревностью Вестунеана к административным талантам предшественника своего дяди. Много. И, тщательно занимаясь вопросами гражданского управления, Анастасий старался действовать сравнительно мирно. Церковный историк Евагрий говорит, что император отличался человеколюбием и не желал, чтобы совершалось что-либо, пусть даже великое и достойное упоминание, если при этом прольется хоть капля крови. Примечание. Евагрий симпатизировал Анастасию, так как сам был, как и Анастасий, монофиситом. Конец примечания. счет некровопролития с Евагрием можно поспорить, даже если взять один лишь Константинополь, кровавые мятежи в нем сопровождали почти все царствование Анастасия.